Глава третья. Андрей Смирнов. Как я и подозревал, первые монстры, а точнее обычные животные, зайцы там или белки с оленями, были не агрессивные. Пока я рассматривал трех зайцев, что прыгали на опушке леса, то я решил кое-что еще узнать у системы. Первый вопрос касался моих уровней и их роста. А второй — количество получаемой экспы, или, по-другому, опыта с этих самых животных. Ну, а третий относился к различному оружию, а точнее, к владению таковым. Ответ, как и до этого, я получил сразу. Новая инфа возникла в голове, быстро заполнив пробелы в знаниях. С опытом за уничтожение животных и других монстров все было просто и демонстрировалось несложной формулой, а именно, уровень монстра нужно просто умножить на 50, и в итоге получится количество экспы с твари. простая и понятная формула. Правда, возник вопрос, а почему именно 50, а не, допустим, 5 или 2? Зачем нужна такая огромная разница? Оказалось, что опыт можно получить не только с монстров, но и занимаясь каким-то делом. Например, приготовлением еды или сбором травы или даже добычей руды. В общем, хоть фермером становись и тоже расти в уровнях. Вот там уже прибавки совсем другие. начиная с единицы и заканчивая сотнями. Все зависело от умения и полученного результата. Приготовил, допустим, еду, но она, мягко говоря, невкусная, однако при этом хоть немного питательная и, главное, не ядовитая, то получай единичку опыта. А вот если смог создать шедевр кулинарный, да еще и тот, что дает бонус к одной из характеристик, то можешь получить за это хоть 100 опыта. В таком разрезе получалось, что тот, кто был в прошлой жизни кулинаром или тем же фермером, мог вообще за монстрами не бегать, а просто качаться с помощью своих знаний из прошлой жизни. Такое же преимущество получили те, кто в прошлом занимался единоборствами или владели холодным оружием. «Если я получил от системы лишь базовые основы владения оружием и кое-как умел драться», то они, получалось, во много раз превосходили меня в этих дисциплинах. Да, я мог увеличить уровень владения щитом и мечом до уровня профессионала, вот только мне на это нужно потратить время, а им только использовать свои же знания из прошлого. Все-таки хорошо, что я выбрал магию. Тут ни у кого не было преимущества. С моим собственным уровнем все обстояло куда сложнее. Для начала прогрессия нужной экспы на каждый уровень совершенно не походила ни на что мне знакомая. Она была простая, но имела серьезные подводные камни в будущем. Формула для начальных уровней незамысловато Уровень умножить на 100 и все. Но так только до 50-го. Именно на нем можно выбрать первую специальность. Так вот. Если с 49 на 50 нужно 4900 опыта, то с 50 до 51 нужно 50 тысяч экспы. А это уже совсем другой вопрос. Хотя если рассуждать логично, то не так, чтобы и много. Да, уже так легко уровень не возьмешь, но и особых проблем я не видел. Получалось, что до 50 расти легко и просто, а после него уже появятся первые сложности. Если до этого, убив всех монстров своего уровня, получал новый, то после полтинника нужно убить 20 монстров. И все бы хорошо, если бы дальше не происходило таких же скачков каждые 50 уровней. Арифметика в них была простой, как топор. То есть добавлялся еще один нолик в конце. Другими словами, чтобы взять 101 уровень, нужно набить не 100 тысяч экспы, миллион. На 150 уровне уже 15 миллионов, а на 200 совсем непросто. 200 лямов и 201 уровень твой. Допустим, не будем пока рассчитывать 200, нам до него как до Луны. Возьмем поближе. Получается, что для взятия 151 уровня нужно грохнуть всего-то 2000 монстров. А это, я вам скажу, уже приличное число. Конечно, есть еще и элитные монстры, за которых опыта дается в 10 раз больше. Вот только они не просто так называются элитными. Их еще попробуй убей. На 200 ом так и вовсе придется записаться в поклонники ядерной бомбы или Армагеддона. Как по-другому уничтожить 20 тысяч монстров, я не знаю. Насчет более серьезных уровней я и вовсе молчу. Слишком там нереальные числа. Больше похожие на геноцид всего живого на материке, а не на обычный кач. С другой стороны, я пока еще не знаю всех механик системы. А значит, все может быть не настолько печальным. К тому же нельзя забывать о том, что начальные уровни даются даже как-то слишком легко. Видимо, так сделано для того, чтобы большая часть людей не сдохла от начальных монстров. Размышления не мешали мне действовать. Каст корней на зайца, столб огня, 3 секунды и опыт в количестве 50 единиц получен. Заяц первого уровня убит. Вот только кроме экспы ничего не дали. Ладно, идем дальше. Искать более высокие уровни я пока не стал. Зачем? Зайцы есть, и опыт по полтиннику капает. Да и пока повышать мне ничего не надо. Иногда попадались белки и тоже уходили в расход. Интересно, а если я подожгу лес, то опыт за убитых зверюшек получу? Ответ меня с одной стороны опечалил, а с другой обрадовал. Нет, не получу. Для того, чтобы мне капала экспа, нужно, чтобы цель погибла в радиусе 100 метров от меня. А обрадовал он тем, что не нужно опасаться маньяков, которые, как и я, задумаются над подобным вопросом. Кстати, дистанция также обламывала всех любителей ловушек. Ставить-то можно, но кто будет сидеть и ждать на одном месте возле них? Так я и шел по опушке леса, высматривая зайцев и постепенно их уничтожая. Заодно, не теряя времени, узнавал все новые приколы местной системы. В общем и целом все было понятно, разве иногда возникал диссонанс с теми играми, в которые я играл, но это не критично. Например, невозможность создания группы. Тут ее просто не имелось. Зато была очень странная система разделения опыта. Если я, например, убью монстра, а в радиусе 100 метров обнаружится другой человек, то опыт с этого моба разделят автоматически на двоих. Другими словами, опыт делился поровну на всех, кто рядом. Не очень приятная система, которую многие явно будут использовать для халявной прокачки. Человек вообще в этом плане то еще ленивое животное. Если можно ничего не делая получать опыт, то почему бы так и не сделать? Найти каких-то ребят, что убивают монстров, и упасть им на хвост. Они трудятся, а тебе капает опыт. Еще и лут с монстра можно украсть, если раньше успеешь добежать до трупика. Конечно, кто-то захочет дать в зубы за такое, но сможет ли? Это все-таки не игра, а почти реальная жизнь. И если, допустим, парня можно избить, то что делать с красивой дамочкой, невинно хлопающей ресницами? В общем, как ни крути, но от такого распределения явно возникнут проблемы. И у многих. Имелась еще одна очень важная информация. Касалась она клана. Его может создать кто угодно, но для этого нужны два человека. Уровень клана растет вместе с уровнями персонажей, но примерно в 100 раз медленнее. Но самое главное заключалось в клановых пассивках. Вот тут было очень много вкусного и важного. Особо усилить персонажа не выйдет, но даже небольшая прибавка – это существенный бонус. Иногда и один лишний ХП может спасти жизнь. Казалось бы, сам Бог велел побольше народу в клан напихать, но не тут-то было. имелся в кланах еще один нюанс, и назывался он «Активные умения усиления персонажа». Так вот, такие умения можно применять на почти постоянной основе только на пятерых членов клана, а остальные должны ждать своей очереди. Причем я тут прикинул, если в клане всего двое, то можно держать баф на двоих чуть ли не каждый третий бой. «Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, спасите меня!» Этот крик из леса моментально выбил меня из размышлений. К тому же он еще оказался женским. Хм, и кто это у нас тут кричит? Присмотревшись, я заметил на одной из веток дуба молодую девушку. Так сразу и не понять, сколько ей лет. Хотя о чем это я? В этом мире все молодые и красивые. Так, а почему она кричит? Кто там загнал бедняжку на дуб? Осторожно приближаясь к деревьям, я, наконец, увидел виновника женской паники. «Волк!» «Хм...» «С такой зверюгой я еще не сталкивался, хотя уже успел набить себе пятый уровень. Что же, попробуем спасти красотку». Применил корни и сразу же столб пламени, на всякий случай при этом смещаясь в сторону дуба. «Мало ли, может, это совсем не низкого уровня зверюга. Рисковать не стоило». И очень вовремя я это сделал. Волк остался жив после моего заклинания. К тому же его полоска жизни просела всего процентов на десять. Вот это поворот! Мысли мелькали быстро, но еще быстрее я домчался до дуба, того самого, на котором сидела девушка, сходу разогнался по стволу, а затем, извернувшись, схватился за соседнюю с дамой ветку. Моментально подтянулся и, уже сидя наверху, оценил обстановку. Волк со злостью смотрел на нас двоих и сверкал глазами. Его уровень жизни постепенно восстанавливался. Однако печально. Кажется, придется использовать свободные очки. Или нет? Повернувшись, я встретился со взглядом зеленых глаз моей соседки. «Привет, как жизнь?» — улыбнувшись, произнес я. «Как жизнь?» Ее глаза метали молнии, а зубы скрипели от злости. Какая агрессивная дамочка! И как это понимать? Я о помощи просила, а не о странной компании. Ё, полегче, леди, я как бы уже тут. Подняв руки в защитном жесте, я слегка отстранился. В этом-то и проблема. По идее, ты должен быть внизу, добивать эту зверюгу. «Кому я должен, всем прощаю», — усмехнулся я. «К тому же я наверху, и что-то придумаем». После чего неуверенно закончил, глядя на волка внизу. «Наверное». «Радует, что ты можешь шутить в нашей ситуации, но лично я ничего смешного не вижу. И твое «наверное» мне особенно не внушает доверия». «А ты что, куда-то спешишь?» — задумчиво глядя на серого, спросил я. «Да и вообще...» «Как ты умудрилась такую зверюгу на себя заагрить?» «Предлагаю обойтись без подробностей», — сутули в плечи сказала девушка, глядя при этом куда угодно, но только не на меня. «Ладно, прости, что накричала. Я вся на нервах, да еще этот клыкастый даже не думает уходить». «Бывает», — пребывая в своих мыслях и оценке угрозы, на автомате ответил я. «Меня больше волновал волк, чем непонятное состояние соседки по дереву. «Меня, кстати, зовут Андрей, и я — маг. А ты кто по скиллам?» М. Как насчет того, чтобы перевести вышесказанное на нормальный человеческий язык?» э, -э, -э, э, удивленно перевел я взгляд на девушку. «Имя свое расшифровать, что ли? Хотя не отвечай, и так ясно. Ты не геймер, так?» «Геймер? Это те отшельники, что постоянно рубятся в свои игрушки и белого света не видят? Конечно же, нет!» Да, печально. Как все запущено!» — сокрушенно покачал я головой. «Позволь угадать, ты еще даже не выбрала скиллы. Тьфу, то есть умения. Хотя чего я спрашиваю? И так все ясно. И уровень у тебя, похоже, стартовый и первый, без особой надежды на успех, все-таки спросил. «Ты хоть свою табличку персонажа уже видела?» «Табличку персонажа? Я же просила! На человеческом!» «Хотя если ты о том, как я выгляжу, это у меня узнать получилось», зыркнула на меня девушка с нескрываемой гордостью. «Но почему ты сказал «персонажа»?» «Мысленно скажи «статус», а потом также мысленно попроси пояснения по каждой из строчек, которые появятся», тяжело вздохнув, произнес я. «Ну и заодно можешь наконец представиться. Или мне тебя называть «дамочка с пепельными волосами»?» «Виолетта. Для своих просто вето», — окинув меня придирчивым взглядом, уточнила дамочка. «Виолетта. Хм, не совсем поняла, но...» Зачем-то закрыв глаза, девушка с головой окунулась в эксперименты. Пока моя соседка с длинными ногами и симпатичной фигуркой, да и что греха таить, -то, и теличка, тоже ничего так, разбиралась с кучей новых знаний, я задумчиво смотрел на волка. «И как же тебя грохнуть, лохматый?» Если я снял процентов 10, то тогда у этого гада кастово около 400 хп. Да, жестко. 40 кастов — это вам не шутка. Ну или 10 полных моих прокастов. В любом случае убить будет сложно. Интересно, как эта зеленоглазка умудрилась такого уровня монстра подцепить? А еще интересно, она специально надела шорты, чтобы мужиков соблазнять? Или просто своими ногами гордиться? Стоп, что-то не о том я начал думать. Итак, 40 кастов. Корни — 7 секунд. Откат умений — 10. Плюс нужно восстановить манну. Может, плюнуть на все и закинуть свободные 3 очка в дух? Сейчас у меня три инты и три духа. А можно сделать больше духа, например. А то я сам себе противоречу. Вместо того, чтобы усилить себя, чего-то жду. Вот только я хотел поднять совсем другое. и, на мой взгляд, более важная, а именно стойкость. Да и ловкость силой стоит тоже повысить. Это как-никак моя возможность выжить. Но целый день чего-то жду. Может, сейчас? А стоит ли? Хм, не знаю. Нужно понять, какой урон у монстров. Хотя нет, рисковать не будем. Все три в стойкость. ХП мне сейчас нужнее всего. Вот теперь совсем другое дело. 110 ХП — это вам не 80. «Следующие очки буду кидать в энту и дух попеременно. Нужно догнать до десятки. А дальше будем смотреть». «Эй!» — грубо прервала мои размышления девчонка. «Вы долго друг на друга зыркать будете? Лучше помоги мне, раз все равно заняться нечем. Хочу кое-что узнать об этих твоих скиллах». «Спрашивай». «Тут есть двойной выстрел, зоркий глаз, точный выстрел, оглушающая стрела. Это ведь подразумевает стрельбу из лука?» то есть лучника. Впервые за время нашего соседства ее глаза загорелись, сама же девушка явно пребывала в радостном нетерпении. — Хочешь стать лучником? — понятливо хмыкнул я. — Что же, хороший выбор. Вот только если до этого ни разу в жизни не держала лук в руках, будет сложно. Я долгое время занималась стрельбой из лука. Пока, ну... На мгновение на ее лице появилась какая-то уж слишком грустная тень и столь же быстро исчезла. В общем, неважно. Я давно не практиковалась, но думаю, на что-то еще способна. Ясно. Что же, попробую помочь, раз уж мы оказались на одном дереве, и волка нам, похоже, придется убивать вдвоем. Задумавшись на пару секунд, я продолжил. Первое, что тебе нужно сделать, это выбрать умение «Магические корни». Они остановят цель на 7 секунд, а это то, что нам нужно. Из умений лучника советую выбрать «Двойной выстрел» или «Оглушающую стрелу». Точнее, не советую, а настаиваю, если ты, конечно, хочешь убить волка. Надеюсь, свободные очки характеристик еще не успела истратить? Нет, я пока еще ничего не тратила. Но убить? Он же живой. Да, хищник. Да, враг. Но живой! По правде сказать, не думаю, что смогу. В этом мире все просто. Или они нас, или мы их. Равнодушно пожал я плечами. Для начала тебе нужно уяснить. Это не живые существа, а обычная компьютерная симуляция. Хорошая, но все же симуляция. Касаемо характеристик, то повысь интеллект на три и дух на два. После чего выбери умение. Хммм, с подозрением в голосе протянула Виолетта. «А ты тут давно?» «Что-то уж слишком хорошо освоился. Думаю, мы здесь появились все одновременно сегодня утром. Но если ты раньше, то...» Многозначительно посмотрел я на нее. «Нет», — облегченно выдохнула и пожала плечами соседка. «Я тоже проснулась сегодня. Но тогда...» «Разве ты не понял, что мертв?» «И что с того?» Невозмутимо ответил я. «Я рад, что опять жив». Лично мне этого достаточно. Хотя кое-какие вопросы я бы задал обелиску. Как минимум, хотелось бы узнать, попали в этот мир мои друзья или нет. Да, я бы тоже не прочь кое о чем у него спросить. К примеру, кто и зачем меня убил? Сколько не думала, просто не верю в несчастный случай. К тому же, теперь, когда ты это сказал, думаю, кое-кто из моих знакомых тоже может здесь оказаться. Задумчиво смерив взглядом красотку, я мысленно прикидывал, стоит связываться с ней или нет. С одной стороны, мне нужен напарник для создания клана и в бою, но с другой, она же новичок в играх. Сложное решение. Тащить с собой бесполезный груз не хотелось, даже если у этого груза симпатичное лицо и тело. Вот только когда я еще встречу хоть кого-нибудь? Да и если честно, Мне бы хотелось избегать других людей, пока не достигну хотя бы сотого уровня. Дилемма. Хотя... А что я теряю? «Если у тебя цель — достичь обелиска, то мы можем отправиться дальше вместе, если ты не против, конечно». Не очень уверенно предложил я. «Хм...» — около минуты соседка молчала, размышляя. «Не буду лукавить». Рядом с тобой мои шансы выжить наверняка повысятся. Ты тут явно как рыба в воде. Вот только это меня и смущает. Зачем тебе я в таком случае? Признавайся, что именно ты задумал? Ничего, простой и банальный расчет. Спокойно пожал я плечами. Мне нужен напарник для создания клана. Клан дает очень много полезных плюшек. Можешь сама уточнить у системы. А еще мне нужен тот, кто прикроет спину... Что же насчет моих знаний, то и тут все просто. Я профессиональный геймер. Не раз занимал первые места в различных киберспортивных турнирах. Так что, как видишь, ничего загадочного во мне нет. Задрот, значит. Ой, прости, это я не подумав. Что ж, раз так, девушка довольно ухмыльнулась, пожалуй, я не имею ничего против Союза. Признаюсь, в холодный расчет верю больше, чем в добрые намерения. И это меня устраивает. На первых порах. «Можешь не извиняться. Ничего плохого в слове «задрот» нет. Оно уже давно стало больше признанием мастерства, чем оскорблением», — усмехнулся я. «И раз ты согласна, то принимай предложение на создание клана». Функционал создания клана был довольно прост. Выбираешь название, потом того, с кем хочешь его создать, а после система все делает автоматически. Главное, чтобы название не было занято кем-то другим. Как оказалось, двух одинаковых или даже похожих кланов в мире не будет. Например, создав клан Феникс, другой игрок, какие бы цифры ни добавлял перед или после, но зарегистрировать клан типа 111 Феникс 222 не сможет, даже если это будет Золотой Феникс. Продвинутая система, которую уловками обмануть не выйдет. Я же выбрал специфическое название. Давно хотел такое, но все время натыкался на возражения своих товарищей. Видите ли, слишком громкое и пафосное, хотя, как по мне, название «бессмертные» в этом мире самое актуальное. Или станешь таким, или умрешь. Ах, Бессмертные, значит! Ты, я смотрю, любишь звучные названия?» Девчонка улыбнулась еще шире и, долго не думая, подтвердила мой запрос. «Мне нравится. Я здесь умирать не планирую. Раз уж нам дали еще один шанс, не будем тратить его впустую. — Раз клан создан, то пора переходить к решению проблемы волка, — кивнул я в сторону Серого. Хотя стоп. Оружие. Совсем забыл. У тебя есть магазин. Купи в нем подходящий лук, он идет сразу в комплекте с колчаном. — Удобная вещь. Бесконечный запас стрел. — Ну да, я не об этом. Покупай хорошего качества. Тот, что стоит 60 монет. «Ещё за десять купи трехпалые перчатки для лучников, а на оставшиеся закупи 10 банок здоровья и 20 манны». «Не люблю я, конечно, когда кто-то мной вот так командует, но, думаю, в нашей ситуации нет смысла вступать в споры. Подожди, сейчас сделаю», — согласилась Виолетта. «Заодно приобрету умение и повышу дух с интеллектом». Бр и все таки это как-то дико звучит». После небольшой паузы в ее руках появился классический лук, а за спиной колчан со стрелами. Ну и перчатки тоже. «Эй, ты только посмотри! Он прям из воздуха материализовался! Это же просто идеально! Я так давно в руках лук не держала! Боже, какая ностальгия!» восторгалась новая знакомая, не скрывая бурной радости и не менее бурного воодушевления. Перед тем, как атаковать волка, постреляй куда-нибудь, да вон хоть в соседнее дерево. Заодно применишь свои умения лучника, двойной выстрел и оглушалку». Предложил я, дождавшись, когда бурные эмоции и веты пойдут на спад. «Хорошо», — девушка сделала глубокий вдох. «Была не была». Как я и ожидал, первые выстрелы полетели куда угодно, но не в цель. «Неудивительно». Стрелять после перерыва непросто, так еще и наше текущее расположение только усложнило ситуацию. Сами же умения сработали идеально и уже точно в цель. А вот только особых эффектов при их применении видно не было. Разве что при двойном выстреле вместо одной стрелы вылетело сразу две, хотя на тетиве лежала именно одна. «Отличный результат», — довольно кивнул я. «Тебе еще нужно потренироваться или можем приступать к более важной цели?» «Отличный результат? Издеваешься, что ли? Не ожидала, что все будет настолько плачевно. Тем не менее, думаю, в замершего на месте волка попаду без особых проблем. По правде сказать, мне тут сидеть давно надоело. Ты ведь уже придумал план, как нам выбраться? Или я не права?» — спросила напарница, пристально наблюдая за мной. «Да, придумал», — снова кивнул я. Корни действуют 7 секунд, у нас их 2. Еще на 3 секунды будет стан от твоей стрелы. Итого 17 секунд. Откат у наших умений 10, плюс с помощью банок маны мы восстановим запас. Но он восполняется не сразу, а в течение 10 секунд 10 маны. Потому последовательность такая. Ты бросаешь корни и сразу после этого пьешь банку, после чего делаешь двойной выстрел. Я же кидаю столб огня, И тоже юзаю банку. Следующие корни бросаю я. Опять повторяем свои умения. И постоянно, каждые 10 секунд, пьем банки. Судя по моей первой атаке, у волка 400 хп жизни. То есть нам нужно 40 атак умениями. И он умрет. Ах да, совсем забыл. В настройках поставить отображение жизни противника и союзника. Как только закончатся мои корни, ты должна кинуть свои. Если вдруг мои или твои сорвутся или не пройдут, применишь оглушающий. Все понятно? Схема вроде простая, ничего сложного. Вариантов у нас нет, так что давай попробуем. Только этот волк в точности как настоящий. Знаю, что капризничаю, но я всегда была против лесной охоты. Думаю, после боя твое мнение резко изменится, хмыкнул я в ответ. Так что если готова, то начинай. В ответ Вета лишь тяжело вздохнула и кивнула. После чего, обернувшись к волку и пару секунд поколебавшись, все же применила корни. А дальше началось. Времени на раздумья не осталось. Костанув в столб пламени, я внимательно следил за ХП волка, одно, контролируя секунды действия корней. И не зря. Вместо семи секунд корни работали только шесть. так что, быстро накинув новые корни, я предупредил напарницу. «Корни всего шесть секунд работают, будь внимательна!» Вета, не отвлекаясь, сосредоточенно кивнула. да и куда ей отвлекаться. Это я костанул и жду. А ей еще и простые стрелы пулять можно. Урон, правда, от них копеечный, всего по два или три, но все равно лишним не был. Волк, между тем, рычал на нас со всей своей свирепостью, Но когда у него остались жалкие 30 хп, жалобно заскулил. Хорошо, что в этот момент наступила моя очередь, и у меня рука не дрогнула. А вот у Веты вполне могла. Вон как она побледнела. Хотела даже меня остановить, но не успела. Волчара сдох. Вы получили 250 единиц опыта, Получен новый уровень. О, как! А волк у нас, походу, десятый уровень был. По 250 каждому — это серьезно. Бедная девушка так вообще замерла на месте от изумления, видимо, не знала, куда смотреть. То ли на новые уровни, то ли на то, как я, спрыгнув простым движением, забрал лут с волка, а после его труп просто исчез, как и не было. Лут, кстати говоря, вышел неплохим. Мы получили по 10 медных монет, а я еще и шкуру волка, которую можно либо продать в магазин за 20 медных, либо что-то из нее сделать. Последнее не для нас, инструментов нет, да и не думаю, что кто-то из нас сможет работать с таким материалом. Так что, продав шкуру в магазин, я перекинул еще 10 медиков девушки. Для передачи кому-то денег никакого обмена в этом мире не нужно. Просто выделяешь нужную сумму и кидаешь кому хочешь. И что там у меня по статам? Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. Один день. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Бессмертная. Профессия. Отсутствует. Специальность. Отсутствует. Уровень. Шестой. До следующего уровня. 50 из 600. Здоровье. 110 из 110. Манна. 30 из 30. Выносливость. 80 из 80, сопротивление магии 0,3%, сопротивление физическим атакам 0,3%, сопротивление ядом 0,8%, основные характеристики сила 8, ловкость 8, интеллект 3, дух 3, стойкость 11, свободных очков 1, вторичные характеристики отсутствуют. Свободных очков 6. Умение игрока. Магические корни. Первый уровень. Мгновенное исцеление. Первый уровень. Столб пламени. Первый уровень. Свободных очков 2. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты отсутствуют.